К главному входу замка победители приехали в отдельных экипажах. Кареты расписные, на дверцах щиты с эмблемами команд и именами геймеров. Кучера в красных, синих, зеленых ливреях. На задках пожи с нагрудниками, вышитыми золотом и жемчугом. Каждую карету везла четверка лошадей с венками на шеях, с вплетенными в гривы лентами. Кареты встречали мажордом и двое слуг. Они открывали дверцы, помогали геймерам выходить, провожали к широкой красной дорожке, что по ступенькам вела к огромным воротам. широчанная лестница главного входа завета огнем, на каждом пролете парные посты охраны, орки, гоблины и тролли в парадных одеждах с алибардами, топорами и мечами. Кроме слуг игроков встречали десятка-полтора сотрудников и дюжины репортеров. Те вели съемки и комментировали происходящее. Едва победители преодолели лестницу, К ней подъехали кареты финалистов, а за ними сразу прибыли полуфиналисты. И вновь слуги открывали дверцы с гербами и щитами, провожали геймеров к лестнице. Вновь те попадали под прицелы камер. Кто-то шел спокойно, держа на лице улыбку, кто-то смущался, краснел, бледнел, не зная, как идти и куда девать руки. Приехавших встречал праздничные салюты, фейерверки, звучала старинная музыка, ржали кони. Цокали по мостовой подковы, скрипели рессоры карет. Громко кричали кучера, им вторили пажи и слуги. Царила атмосфера настоящего праздника. Ворота замка, как оказалось, вели не в центральный зал, а в холл. Масса зеркал, диванчики, большие вазы по углам. Здесь геймерам давали последние наставления готовили, так сказать, морально. Как ни странно, это было не лишним. Победителей первыми провели из холла в огромный зал — и первыми выпустили под сотни камер и сотни любопытных глаз. Прибытие каждого геймера объявлялось мажордомом. «Команда аргонавты!» «Команда Санта-Мария!» «Геймер Скальд Одина!» «Геймер Паладин!» «Геймер Стас!» Всех встречали аплодисментами, играл тушь, звучали фанфары — По обе стороны широкого ковра стояли гости бала, знаменитости, звезды, акулы шоу-бизнеса, победители игр прошлых лет. В глазах рябит от всевозможных нарядов. Разные цвета, фасоны. Кстати, кое-кто в небольших масках, расшитых золотом и камнями. Это обрадовало Дэна. Не он один прячет лицо. Впрочем, маски легко снимаются, а знаменитости их надели не для того, чтобы долго скрывать под ними лица. Геймерам поспешили слуги с подносами, уставленными бокалами и фужерами с напитками, вазами с фруктами и сладостями. Каждому предложили присесть или пройти дальше. В это время в зал входили другие игроки, финалисты и полуфиналисты, и тоже попадали в заботливые руки слуг. А под потолком раздавалось «Команда Белые Братья!» «Команда Веланш!» «Геймер Боб!» «Команда Охотники Таго!» Дэн стрепенулся. Глеб играл в этой команде. Взгляд прошил толпу, но не смог отыскать знакомое лицо. Слишком много народу у входа, слишком тесно. Впрочем, это даже к лучшему. Не при всех же к нему подходить. Пусть пока празднует финалист. «Ох, ни хрена себе!» — протянул док, глядя по сторонам и, сдвинув берет, по попростецки почесывая затылок. «Мама родная! Это сколько ж народу тут!» — Сто двадцать гостей и восемьдесят восемь игроков, — машинально ответил Ник, не считая персонала. «Да -а -а -а -а — Да-а-а, произнесла Кэт. — Вот это здорово! Её восхищённый взгляд скользил по гобеленам на стенах, по позолоченной посуде, по драгоценным камням на вазах, по нарядам гостей, расписному потолку. Она уже забыла о поражении, о слезах. Атмосфера праздника захватила её душу и сердце и разом подняла настроение. Впрочем, не только у нее. Все геймеры, вне зависимости от результатов игры и занятых мест, чувствовали себя превосходно. Смех, шутки, улыбки звучали под сводами огромного зала. Как-то незаметно две категории участников шоу, гости и геймеры, смешались в одну большую толпу. Шел предварительный этап знакомства. До начала официальной церемонии открытия бала оставалось пять минут. Балом командовал режиссер, под чьим руководством был весь персонал замка. За происходящим он следил с центрального диспетчерского пункта. Рядом находились помощники, готовые связать его с каждым задействованным сотрудником, с каждым актером. Когда подошел момент начала представления, режиссер скомандовал. «Внимание! Полная готовность! Осветить сцену! Выход графа Дракулы!» Его слова тут же были продублированы помощниками. «Начали!» Взревели фанфары. Чуть пригасло освещение в зале, а сцену залил яркий свет. Огромное полотно за сценой налилось красноватым оттенком, и на его фоне отчетливо проступила внушительная фигура, закутанная в черный плащ. Фигура сделала три шага вперед, раскинула руки и громовым голосом произнесла «Добро пожаловать в замок, друзья!» Плащ раскрылся явив взором гостей высокого плечистого мужчину средних лет, одетого в черно-красный наряд. Это был сам граф Влад Цепеш, легендарный граф Дракула. Выглядел граф просто великолепно. Зачесанные назад черные волосы, собранные на затылке в короткую косичку, слегка бледноватое лицо истинного аристократа, немного вытянутое, холеное, привлекательное. Карие глаза. Прямой нос, высокий лоб. Скулы чуть широковаты, и подбородок выдвинут вперед несколько больше, чем надо. Но они придавали графу ту скупую мужскую красоту, какую очень ценят женщины. — Рад приветствовать здесь лучших из лучших геймеров! — красивым баритоном продолжал граф. — Прошедших через многие испытания, преодолевших не только многочисленных врагов, но и свой страх. Неуверенность, робость. Вас, сильнейшие, я приглашаю провести два незабываемых дня в моем замке. Насладиться плодами победы, услышать поздравления и приветствия, забыть о тревогах и печалях. Граф взмахнул руками. Вновь грянула музыка, зазвучали аплодисменты. Разноцветные огни заплясали на стенах, и потолке раздался залп салюта. А когда все это немного стихло, Дракула вновь взял слово. «Я с нескрываемой радостью приветствую гостей Бала, знаменитых людей, известных актеров, победителей прошлых сезонов. Любезно приняв предложение приехать сюда, вы оказали мне великую честь. Здесь, в моем замке, вы стали самыми желанными гостями. Веселитесь» пейте ешьте, танцуйте и наслаждайтесь общением. Мой замок к вашим услугам. Я объявляю бал открытым». Аплодисменты зазвучали еще громче, перекрывая музыку и грохот салюта. В центре зала из-под пола вдруг вырос огромный фонтан. Струи чистейшей воды ударили вверх, разом окрасившись во все цвета радуги. Из огромной чаши, Показались прекрасные русалки. На постаменте в центре фонтана возник сам Нептун с трезубцем в руках. Корона на его голове сверкала драгоценными камнями и золотом. Дракула вновь взмахнул руками и вознесся к потолку. А затем плавно спикировал на балкон, где его ждали две очаровательные молодые вампирши, закутанные в полупрозрачные белые наряды. «Неплохо!» — прокомментировал док — Летает не хуже дракона. Хорошо в игре вампиров не встречалось, но я ожидал большего вначале. — Не спеши, — успокоил его Ник, — сейчас все увидишь. Это была лишь прелюдия. И они увидели. Буквально через пять минут граф возник вновь. В окружении очаровательных помощниц он подошел к краю сцены, взмахом руки дал сигнал убрать музыку и объявил о начале процедуры чествования победителей. Сие торжественное мероприятие всегда происходило в первый вечер бала. Дракула представлял геймеров, восхвалял их подвиги, достоинства и достижения. На огромном мониторе за его спиной в это время шла нарезка эпизодов игры геймера или команды. Самые лучшие, самые зрелищные моменты. Гости ахали и восхищались, рукоплескали, выкрикивали имя игрока. А затем граф переходил к процедуре награждения. Обычно в этом ему помогал кто-то из приглашенных звезд. Мужчин-геймеров поздравляли женщины, а женщин-геймеров — мужчины. В честь каждого игрока или команды звучала ода, исполняемая вживую. «Скальд Одина! Бесстрашный герой и отважный воитель, благородный рыцарь, сразивший дракона. Он преодолел горы и леса, переплыл бездонное озеро весенау «Убил злого колдуна и добыл золото стеков Геймер. Немногим выше среднего роста, широкоплечий, с перевитыми мышцами руками мужчина лет тридцати пяти. Длинные светлые волосы до плеч, ярко-синие глаза, четкие черты лица. Геймер был любимцем женской половины болельщиц». Его имя фигурировало в списке ста самых красивых мужчин планеты наряду с именами голливудских актеров, звезд спорта и эстрады. «Заслуженную награду победителю вручить наше гостья королева музыки, звезда кино София Дежабо!» С расстановкой произнес имя актрисы Дракула. На сцене появилась ослепительная молодая женщина, в умопомрачительном наряде, состоявшем из полосок сверкающей ткани. Полоски более-менее надежно прикрывали бедра и слегка грудь. Остальное было открыто взглядом. А посмотреть есть на что. Ноги длинные, стройные, загорелые. Талия тонкая, грудь высокая, выращенная в металлаборатории, как шептались завистницы. Тысячи женщин у экранов телевизоров сейчас ахали и охали, кусали губы и завистливо качали головой. Надо же так умудриться, показать все и вроде бы ничего. София Дежабо. Первые места музыкальных хит-парадов. Прошлогодняя номинация на Оскар за главную роль в фильме «Спаси меня еще раз». На своих высоченных каблуках она была одного роста с геймером. Ослепительно улыбаясь, подошла к нему, вручила букет цветов и небольшую коробочку, перевитую алыми лентами. «Чек!» «На сумму пятьсот тысяч долларов и пожизненный абонемент на посещение парка «Фантазия», — возвещал граф, сияя как новогодняя елка. «Наш уважаемый Скальд удостоился чести пригласить Софию на танец победителей. Это было одно из его заветных желаний, и сегодня, здесь, в моем замке, мечта знаменитого геймера сбудется как и желание других победителей».